Лев Устинов. Попугай из приличной семьи. Детектив для мальчишек и девчонок. Москва. Издательство «Армада». 1997 год. Анотация. Из этой потрясающе веселой озорной книжки вы узнаете о том, чего не было, нет и не может быть, но так хотелось бы, чтобы было. Два закадочных друга, попугай Джерри и полицейский Джек, отчаянно пытаются спасти Землю от нашествия тех самых землян, которые хуже любых инопланетян, но все еще, к сожалению, живут на нашей планете. В благородной борьбе против гадкого директора химического комбината, спасения гибнущего урожая одинокой фермерши, поисках на дне пруда амулета знаменитой актрисы и прочих неисчислимых подвигах, Джерри и Джеку помогают отважная армия бездомных собак, мудрых бобров, веселых воробьев и влюбленных в Джерри красавец казарок О, это было зрелище! У водителей автомобилей волосы вставали дыбом при виде сотни разномастных псов с отчаянным воплем, несущихся вдоль шоссе, плюхающихся в обмелевшую речку и отряхивающихся от воды сияющим радугой дождем. И кто скажет, что они не могут бороться за право жить на этой земле под своим солнцем со своими друзьями? Конец, аннотация. Содержание. Глава 1. Попугай из приличной семьи. Глава 2. Госпиталь. Глава 3. Новые друзья. Глава 4. Одинокая ферма. Глава 5. Концерт Брамса. Глава 6. Пустая улица. Глава 7. Счастье актрисы. Глава 8. Ночной переход. Глава 9. Король лир. Глава 10. возмездие Глава 11. Две шляпы. Глава 12. Такой вкусный банан. Глава 13. Встретимся на Амазонке. Глава 14. Похищение Джека. Глава 15. Подгрохот водопада. Глава 16. Большая перестрелка. Глава 17. Встреча. Тать суд идет. Глава 18. Прощальный полет. Конец содержание Глава 1. Попугай из приличной семьи. Джерри услышал металлический щелчок, повернул голову назад и увидел двух парней, один из которых, тот что повыше, перезарядил пистолет, и они снова уставились в бинокли. «Видишь полицейскую машину на том перекрестке?» — спросил он того, что пониже. «Я пока еще не ослеп», — пробурчал тот, что пониже. В ней сидит полицмен по имени рони Он уже трижды совал свой нос куда не положено. Хотя наш шеф дал ему понять, что это плохо кончится. За последний месяц по его вине мы потеряли шестерых ребят. Он нарисовал для них небо в клеточку. «Это его работа», — проворчал тот, что пониже. «А наша работа — лишить его этой работы», — твердо сказал тот, что повыше. — Но за убийство полицейского... — Ты прав, но наш шеф говорит, что электрический стул еще не самое страшное на этом свете. — Что мы должны делать? — испуганно спросил тот, что пониже. — Когда кончается его смена, он всегда проезжает здесь. Ты упадешь и будешь кричать от боли. Я остановлю его машину и попрошу подвезти до больницы. А в машине я сяду сзади и накину ему удавку. Он даже пикнуть не успеет. — Не нравится мне это дело. — И мне не нравится, но оно нравится шефу. Джерри это дело тоже не понравилось, и он полетел на другой конец улицы, где стояла машина полицейского по имени рони «Привет, рони сказал ему Джерри. «Привет, Пугай!» — сказал рони «Откуда ты знаешь мое имя?» «Я услышал его от пары серьезных ребят, а небольшие выдумщики». Хм, «Где эти ребята?» «На том конце улицы». «Что же они придумали?» «Один из них хочет притвориться больным и сесть к тебе в машину». «А другой?» «И другой тоже у них есть пистолет». И еще они говорили про какую-то удавку. — Хм, спасибо, дружок. Как тебя зовут? — Джерри, если позволите. — Эти ребята большие шутники. Но я тоже иногда люблю пошутить. Только почему я должен тебе верить? Такие пары могут научить говорить попугая. — Разве я говорю на их платном языке? — обиделся Джерри. — Пожалуй, что нет, — вот признался рони Но это еще ничего не значит. — Я попугай из хорошей семьи. — несколько высокомерно произнес Джерри. — Мой первый друг и отец, знаменитый проповедник, профессор Майкл Брунди. — Не совсем мальчишка, я слушал его проповеди, — грустно кинул головой Ронни. Он выходил на сцену с попугаем на плече, и сразу всех становилось веселее на душе. А когда там появлялся...